Глава шестая Сразу несколько охотничьих отрядов клана «Гала» Приблизились к 44-м вратам, где уже появилась небольшая очередь изменованных, отправляющихся туда. Гал хмуро смотрел на происходящее, а когда отряды гильдии остановились, в полголоса сказал струне, идущей рядом. «Уверена, что сумеешь сразу связаться с отрядом Черныша?» «Не на сто говорю же. Слишком много непонятного, но шансы высоки. А вот с краем уже вряд ли выйдет. Он как маг сильно слабее Черныша». Точнее, его вовсе стрелок, пускай с высоким духом. Гал кивнул, еще раз оглядев свое небольшое воинство. На этот раз в городе находилось лишь шесть сильных групп, остальные разбрелись по порталам. С таким количеством именованных претендовать на уничтожение посланника хаоса по меньшей мере самонадеяно, Но попытаться он обязан. Тем более в 44-х вратах сейчас были люди Гала, и всякое могло случиться. Уверенно, с чернышом все в порядке, словно прочитав мысли своего гильдмастера, сказала струна, но, немного подумав, добавила. Чего не скажешь о крае? Такое ощущение, что к нему постоянно липнут неприятности. Тоже заметила. Похоже, он на особом щиту у лабиринта, хмыкнул в ответ глава. Только непонятно, хорошо это для него и для нас, или плохо. Да уж согласилась с ним девушка рядом с главой появился Боров, лучший и сильнейший медиатор гильдии. Он вместе со своей группой прибыл по Сову Гала и выглядел явно озабоченным происходящим. «Ну, что скажешь?» — спросил его тут же гильдмастер. «Стандартная тревога. Мы в подобное участвовали месяца три назад. Только там был посланник чуть выше уровнем», — подумав, ответил ему Боров. «Тогда что тебя так беспокоит?» Помимо того, что тварь появилась в начальном портале и того, что за нее отваливают такие богатства, лабиринт почему-то поставил высокий приоритет этому заданию, а такое он не делает просто так. Возможно, это первый звоночек, свидетельствующий о грядущих проблемах. И это косвенно подтверждается тем, что чувствуют и другие медиаторы. Не только я. Лабиринт к чему-то готовится. И по-хорошему, нам бы тоже стоит начинать подготовку. Не удивлюсь, если сильнейшие гильдии уже сейчас этим занимаются. Как бы ни началось что-то похожее на войну Раскола. Гал хмуро посмотрел на своего медиатора. Если он прав, это сулило большие проблемы. Расколом именованные называли времена почти десятилетней давности, когда лабиринт внезапно начал выдавать задания с повышенным приоритетом, обязательные для всех обитателей города, и все они были направлены на уничтожение сильнейших демонических и хаотических тварей. Это все вылилось почти в год беспрерывных сражений в двух особенно крупных из доступных тогда врат. И жертвами раскола стали не только монстры и именованные. Пострадало многих жителей врат, в том числе и невинных. А еще один из районов города-лабиринта оказался под ударом врага и был до основания разрушен. Те, кто участвовал в войне раскола, предпочитали не вспоминать об этом. Надеюсь, твои предположения ошибочны», — После небольшой паузы сказал Гал. Я тоже надеюсь, лидер. Но надо все равно готовиться к худшему. Их разговор прервался заработавшим порталом, в который начали входить группы именованных. Закончив с разбором сокровищ и прокачкой, я немного выдохнул. Основной вопрос был закрыт. За время, пока занимался им снаружи, ничего не поменялось. Толпы умбралитов продолжали слоняться по всему стеклянному городу. Только появилось ощущение, что звуки сражений именованных раздавались сразу из нескольких мест. А еще левая рука стала беспокоить меня еще сильнее. Как уже сказал, распространение заражения остановилось. Но вот боль не проходила и даже усиливалась, как и снижение чувствительности. Я даже двигал рукой с огромным трудом, словно это просто кусок чужой плоти, пришитый ко мне. Отвратительное ощущение. Несколько последовательных малых исцелений немного уменьшили боль, но и только. Проклятие хаосом так просто точно не излечить. Придется подождать до возвращения в город. К слову о городе. По моим прикидкам, первые именованные привлеченные появлением посланника должны появиться глубокой ночью, и это будет мой шанс выбраться из земли изменений. Умбролиты будут отвлечены на них, а плащ позволит безопасно двигаться в тенях. Если действовать аккуратно, все должно получиться, я надеюсь. Пока оставалось время, провел инвентаризацию. Почти полсотни разных зарядов метателя, бутылек тоника, каким-то образом пропущенный мной в прошлый раз, несколько связок болтов, в том числе три взрывных, еды и воды почти на неделю, куча хлама, собранного во время охоты и, самое важное, четыре заряда ураганного огня для метателя. Мой последний аргумент в случае столкновения с сильнейшими умбралитами или посланником хаоса. Правда, последнего сильно хотелось бы избежать. А еще спустя некоторое время я понял закономерность. Моя рука, зараженная проклятием, реагирует на некоторые особенно сильные взрывы, раздающиеся где-то в городе. И что-то мне подсказывало, что эти взрывы были порождением посланника и сражающихся с ним группами именованных. Неприятное открытие. Работает ли это ощущение в обратную сторону и сможет ли тварь почувствовать меня? Ответа у меня не было. Дожидаясь темноты, не забывал внимательно следить за происходящим на улице. В частности, за количеством стай монстров, шныряющих поблизости, и численностью тварей в каждой из них. К сожалению, говорить об уменьшении активности местной живности не приходилось. Умбролитов было очень много. При этом некоторые из существ, как я сумел рассмотреть, имели множество относительно легких ранений, судя по внешнему виду, в основном полученных от человеческого оружия. Не один я пытался выбраться из города. А еще, пока было время, немного опробовал возможности плаща. Даже без проверки магической защиты и мгновенного переноса это был лучший из найденных мной артефактов. Без преувеличения он мог сравниться разве что с невероятным жезлом кнопки. Когда я полностью закрывался плащом, Мою фигуру словно окутывала тень, укрывая в себе. Со стороны казалось, что при активации я нахожусь в коконе темноты. И даже когда на меня падал свет, я все равно оставался скрыт в этой тьме. Сам кокон на свету, естественно, виден был отлично. Но при этом разглядеть в нем моё лицо оказалось попросту невозможно. Так что помимо маскировки, во время охоты его вполне можно было использовать в качестве маски, скрывающей личность. Немного жаль, что телепорт плаща срабатывал лишь в момент нападения. Это, пожалуй, был главный минус артефакта. А еще переместиться после этой атаки было возможно лишь в темное место. Если такового поблизости не оказывалось, все могло закончиться крайне печально. Да и 50 метров не так много, как хотелось бы. Впрочем, это все придирки. Даже несмотря на эти минусы, плащ был отличный. А у меня имелось себе без того достаточно мобильных способностей, чтобы не чувствовать этих ограничений. К сожалению, мой план дождаться группы именованных и воспользоваться тем, что умбролиты переключат все свое внимание уже на них, сработал совсем не так, как представлялось поначалу. Из-за чего все пошло, мягко говоря, кувырком. За пару часов до заката на окраине стеклянного города сразу в нескольких местах вспыхнули невероятные по интенсивности сражения. И когда я говорю про сражение, это даже близко не отражает всей сути. Такое ощущение, что там кто-то устроил настоящую войну. Трущобы, окружающий город, вспыхивали, как спички. Где-то вместо пламени бушевало золотое зарево из молний. Несколько колец света раскручивались в других местах. Я увидел как минимум шесть огромных стражей умбралитов медленно шагающих в сторону мест сражений. Но хуже всего было там, где появилось пламя и как назло это происходило рядом с моим укрытием. Из плюсов, умбролиты, почувствовав и услышав в относительной близости врага, бросились всей ордой к месту, где шли сражения. Магический огонь, точно живой, с какой-то невероятной скоростью охватывал все большие территории и стремительно приближался ко мне. И самое отвратительное, я не видел возможности легко обойти его. Уж очень быстро он разрастался. Так что стоило только сумерком опуститься на город, как я тут же накинул на себя магический плащ и рванул прочь. Самое отвратительное во всей этой ситуации было то, что я не мог покинуть город, когда где-то рядом бродил посланник чёртового хаоса. А с учетом того, что очень скоро в земле изменений должны наведаться именованные даже сильнее тех, что устроили сражения на окраинах, стеклянный город в ближайшие пару суток превратится в крайне опасное место пребывания. Но выбора особого не было. По моему замыслу, сейчас нужно было просто сделать широкий крюк и пройти вдоль границы трущоб и благополучных районов, выйдя к месту, не пламенем. Понятия не имею, что я делал бы без картографии. Быстро ориентироваться в хитросплетениях ночных улиц, толком не зная местность, — та еще проблема. И надо бы обязательно добить этот навык минимум до третьего уровня. Уж очень приятно было в 44-х вратах понимать окружающую местность. И самое важное — Чувствовать направление. Практически сливаясь с тенями, я стремительно уходил прочь, стараясь держаться рядом со стенами хибары по возможности избегать даже слегка освещенных мест. Со стороны это наверняка выглядело необычно. Клочок тьмы быстро перемещается по улицам города, время от времени замирает, чтобы прислушаться к окружающей обстановке, а затем продолжает движение. К сожалению, использовать телекинез, чтобы ускориться, я не мог. Трущобы все еще были слабо приспособлены к подобному перемещению. Лишь иногда я, рывком телекинеза, поднимал себя на верхние этажи особенно высоких хибар, чтобы осмотреться и оценить обстановку в городе. Несмотря на то, что большая часть умбролитов сейчас полностью сосредоточилась на сражении с кем-то на окраинах стеклянного города, на улицах все равно можно было встретить их в больших количествах. Стаи черных тварей постоянно стремительно пробегали мимо меня. Иногда их стаи были настолько большими, что мне приходилось замирать на месте на добрых пару минут, пропуская тварей мимо. Обычные, элитные и усиленные умбралиты. Их было так много, что я невольно сочувствовал группам именованных сражающихся на окраинах. И да, меня так ни разу и не заметили. Даже элитные монстры оказались не способны почувствовать моего присутствия в ночное время. Скрываясь в тенях и замирая в самые проблемные моменты, я так и не привлек внимание умбралитов. Хотя, стоит сказать, слишком уж они торопились, чтобы проверять каждый темный угол города. Спустя несколько минут быстрого продвижения я наткнулся на одно из мест боя именованных. Сразу несколько домов оказались насквозь изъедены какой-то кислотой, превратившись в подобие сыра. Непонятно, как они еще стояли на месте, не рухнув под собственным весом. А рядом с ними, прямо на дороге, лежало с десяток изломанных и перекрученных тел обезьян, Та самая группа, что охотилась на улей в центре стеклянного города. Понятия не имею, на что они наткнулись, но это совершенно точно были неумбралиты. Мне уже приходилось видеть результаты их нападений. А еще тела обезьян оказались ограблены. Кто-то скрупулезно собрал всю их экипировку. И это более чем очевидно намекало на причины смерти разумных. Спустя еще минут двадцать... 20... Я смог добраться до относительно крупного здания высотой в пять этажей, и забравшись на него с помощью максимально улучшенного телекинеза, смог осмотреться. И то, что я увидел, мягко говоря, мне не понравилось. Теперь мне становилось понятно, куда пропал посланник, и почему я практически не слышал его силу последнее время. Далеко впереди, в центральной части города, где, по моим ощущениям, произошла схватка группы «Раш» с тварью, сейчас появилась... Я даже не знаю, как правильно описать это. Среди стеклянных небоскребов и высоток возник огромный серый кокон, в котором смутно угадывался силуэт посланника. От этого кокона тянулись тысячи нитей из плоти, которые оплетали здания вокруг округе, создавая что-то вроде огромной сплошной паутины. «Твою-то мать!» — пробормотал я в полголоса, заметив, что в центральной части кокона появился колоссальных размеров глаз. Он рывками поворачивался в разные стороны, пытаясь что-то увидеть а мою руку, задетую миазмами, вдруг охватила такая боль, что, не удержавшись, я упал на колени и сквозь зубы зарычал. Вот же проклятье!» Появилось жгучее желание выпустить все оставшиеся заряды метателя в эту чёртову тварь. Плевать на опасность разрыва пространства, о котором предупреждает описание. Лучше создать провал в небытие, чем здесь будет эта тварь. Лишь усилием воли я успокоил себя и бешено стучащее сердце. Кажется, теперь мне становилось ясно, почему выдали всеобщую директиву, не ограничиваясь исключительно 44-ми вратами. Чего бы там посланник сейчас ни делал, лабиринт всеми силами пытался это остановить. И не только он. Совсем позабытые мной перевернутые пирамиды, что всегда мирно крутились где-то вдалеке от города над спокойным океаном, сейчас изменились. Они остановили свое вращение? На их боковых гранях можно было легко разглядеть множество длинных телескопических штырей разной длины. И даже на таком расстоянии я отчетливо видел яркие электрические дуги, то и дело появляющиеся на концах этих штырей. А еще пирамиды медленно двигались, приближаясь к городу. Через определенный промежуток времени они вдруг вспыхивали магической силой, прогоняя через себя разряды молний. И именно из-за них... Я все это время слышал яростные раскаты грома, раздающиеся над городом. Мне думалось, что они являются результатом столкновения именованных и умбралитов. В действительности же это следствие приближения пирамид. И, честно сказать, у меня не было никакого желания увидеть, что будет, когда они доберутся до города, как и того, что случится после разрастания твари, в которую превратился посланник. То, что это когда-то был он, у меня уже практически не вызывало сомнений. Я заметил, что огромный глаз посланника хаоса дернулся еще раз, и он остановил свой взгляд на этих пирамидах. Очередная вспышка боли в руке чуть не лишила меня сознания, настолько она была сильной и внезапной. Глаз вдруг вспыхнул черным пламенем, очень похожим на то, что обожгло меня во время сражения Раши посланника. А в следующий миг в одну из пирамид ударил черный луч, разрезая пространство и пробивая ее насквозь я увидел, как странное летающее строение неловко накренилось и начало медленно, словно в замедленной съемке, падать в воду. Оставшиеся две пирамиды вспыхнули белым светом, чтобы в следующий удар моего сердца атаковать в ответ. Тысячи ярких молниевых дуг рухнули на глаз, и магический щит, который он создал в последний момент — Протуберанцы белого пламени не в силах разрушить созданный хаосом барьер, начали разлетаться в разные стороны, падая на город и порождая десятки взрывов. Благо они падали не так далеко от центрального района. Еще один черный луч, и вторая пирамида начинает заваливаться, обрушиваясь в океан.